— Похоже, Гея, я нашел способ сделать так, чтобы твои человеческие паразиты меня не убили. — В чем же он заключается? — В истине. Вместо того, чтобы их уничтожить, «Я покажу им, кем являюсь на самом деле!»